Потом на своей сигнальной коже, которую теперь мог видеть только фасин со своего места, он написал: «Уазил, Жду вас в двух километрах прямо вниз. Время 5 часов. Касательно Валсиера". Ребенок дождался ответного светового сигнала ОК, а потом устремился назад тем же путем, что и пришел, когда все тело уже было снаружи, а одно тонкое щупальце еще оставалось внутри. Оно потащило за собой панель потолка и успело исчезнуть прежде, чем та захлопнулась. Затем ребёнок испарился в вечерних сумерках между шарами библиотек. Фасин проверил время, еще не было четырех. Он вернулся к своим занятиям, но так ничего и не найдя и ни о чем не думая, проболтался почти до пяти часов, а потом вернулся в библиотеку номер 21 и снова выскользнул через потайную дверь. Он опустился на 2000 метров, где температуры и давление были выше, и увидел старого насельника у оазиса с его плавучим трейлером. Уазил просигналил: «Фасин, так?» "Да". С чем Волсеир как-то раз сравнил быстрых, только поподробнее, пожалуйста. Зачем вам это? Некоторое время старый насельник ничего не посылал, потом ответил: "Могли бы и догадаться, маленький. Если нет, Просто сделайте то, о чем я прошу. Повеселите старого насельника. Фасин подождал немного, потом ответил с облаками. С облаками над одним из наших миров мы приходим и уходим. Мы ничто в сравнении с ландшафтом внизу, всего лишь туман в сравнении с неумолимой скалой, бытие, которое кажется неограниченным ничем, которое остается, когда уходят и облака дня, и облака сезона, но потом появляются новые облака на следующий день, на следующий и на следующий и на следующий сезон и на следующий год, и они будут появляться, пока стоят сами горы, а со временем ветра и дожди источат и горы. Хм, недоуменно отправил уазил горы. Странная мысль. Никогда не видел ни одной горы. Думаю, никогда и не увидите. Хотите, чтобы я добавил что-то еще? Но это почти все, что я помню. Нет, в этом нет необходимости. И что же дальше? Волсиер жив, сказал старый насельник. Он шлет вам привет. Жив. Через 17 дней состоится регата газовых клиперов в районе шторма B2 ультрафиолет 3667. Но это ведь в зоне военных действий. Соревнования планировались задолго до начала конфликта а потому были подтверждены обер церемонеймейстерами формальной войны специальное разрешение. Поезжайте туда, Фасин фасинтак, он вас найдет. Старый насельник развалил вперед на метр, так что шнур от его плавучего трейлера натянулся. Послушайте, наблюдатель так просигнализировал он. Будьте так добры. Передайте от меня привет нашему общему другу. Он повернулся и поплыл в густую горячую темноту. Через несколько минут ни один пассивный орган восприятия уже не фиксировал его. Фасин дождался, когда от уазила не осталось вообще никаких следов, после чего медленно поднялся назад в дом. "А, Фасин, полагаю, мне следует принести вам соболезнование", сказал Айсул, приплывший на приемный балкон дома пузыря с пофляса. Норн Фасин и Хазаренс наблюдали, как корабль появился из могильной дымки, а звук двигателей они услышали задолго до его появления. "Ваше сочувствие отмечено", сказал Фасин Айсулу. Днем ранее он попросил Хазаренс связаться с Пофлеасом и отозвать его с охотничьей прогулки. Маленький корабль вернулся со скромными трофеями, подвешенными к рангоуту, несколько мочевых пузырей Зумикеров, которые жутковатыми надувными шариками подергивались на палках, три сохнущие на газу шкуры корень коринтискал, головы пары стройных тумберлинов и самая ценная добыча, укрепленная над носом корабля, тело насельнического ребенка, уже выпотрошенное и натянутое на раму, отчего оно стало похоже на слегка гротескное носовое украшение, летящее перед кораблем. Фассин почувствовал, как скафандр полковника Чуть откинулся назад, стоило ей понять, что это за прибавление к поафлесу. В каком душевном состоянии вы находитесь, потеряв столько членов своей семьи? спросил Айсул, остановившись перед наблюдателем. Вы решили вернуться к своим? Мое душевное состояние спокойное. Наверное, я все еще в шоке. В шоке? Поищите в словаре, я еще не намерен возвращаться к своим. Да и возвращаться-то почти не к кому, но здесь мы свои дела закончили. Я хочу вернуться в Мунуэйн. Этим утром он сообщил полковнику, что обнаружил кое-что, и им нужно уезжать отсюда. Что вы обнаружили, майор? Могу я это увидеть? Я скажу позднее. Понятно. И куда же мы направляемся? Назад в Мунуэйн, солгал он. — Мунуэйн. Ну, наш капитан будет доволен, сказал Айсул. Они вот тем же вечером. Нуэрн и Левелиду, казалось, вздохнули с облегчением, они явно повеселели, узнав о скором отъезде гостей. Айсул принес последние военные новости, уже состоялись две крупные операции с участием дредноутов, что в одном случае привело к потере пяти дредноутов и почти сотни насельников. Силы зоны отступали не менее чем в двух объемах, И в настоящее время Верх определенно брал пояс. Фасин и Хазеренс записали благодарственные послания Джундриансу, чтоб тот прочел на досуге. Наверно, спросил, не хотят ли они взять какие-либо книги или другие работы. "Нет, спасибо", ответил Фасин. "Я нашла этот шутливый тезаурус", сказала полковник, поднимая маленькую алмазную пластину. "Я бы хотел его взять. Будем рады" сказал ей Ноер, ну, что Что-нибудь еще? ещё работы из базовых элементов вроде это сгорят через несколько десятилетий, когда дом погрузится еще глубже в тепловую зону, так что берите сколько пожелаете. Вы очень добры. Этого мне хватит. Регата газовых клиперов, переспросил капитан Слайн. Он поскреб свою мантию. А я думал, вы хотите вернуться в Мануэйн. У меня были основания не ставить наших хозяев в известность о том, куда мы направляемся, сказал Фасин с Лайну. Они вызывают у вас подозрения, спросил Айсул. Просто у меня нет причин им доверять, пояснил Фасин. Регата состоится вокруг шторма б 2 ультрафиолет 3667 между зоной Б и вторым поясом, сказал полковник. Начало через шестнадцать дней. Нам хватит времени, чтобы туда добраться, капитан. Они находились в каюте Слайна, довольно обширном помещении с мигающими стенными экранами и древней мебелью под потолком висело старинное оружие: пистолеты, бластеры, арбалеты. Все они мерно покачивались по мере того, как Пуанфлиас неторопливо удалялся от старого дома Валсиера. Слайн наклонился, словно готов был вот-вот перевернуться и упасть. "Пожалуй. Что ж, тогда я меняю курс. Отложите немного изменение курса", попросил Фастин они находились всего в получасе от дома пузыря, а вот скорость можно дать полную. Так или иначе, это придется сделать, если мы хотим добраться до этого шторма вовремя, сказал Слайн, повернувшись и начав манипулировать с голографическим кубом, плававшим над его кольцеобразным столом. На самом большом экране, прямо перед Слайном, появилась карта нужного им объема и быстро, покрылась слегка изогнутыми линиями, побежали столбики цифр. Слайн Несколько мгновений вглядывался в экран, а потом сообщил: "Двигаясь на полной скорости, мы сможем добраться туда через восемнадцать дней. Это все, что в моих силах". Слайн ухватился за большую, отполированную рукоятку, торчащую из его стола, и с явным удовольствием, хотя и не без смущения, до предела толкнул ее от себя. Двигатели зазвучали по-иному, и судно стало постепенно ускоряться. Мы можем связаться с Мануэйном и нанять корабль побыстрее, предложил Айсул. — Он пересечется с Поафлеасом, и мы пересядем на него. Слайн откинулся назад и уставился на старшего насельника со смесью ненависти и ужаса немалого на его сигнальной коже. Восемнадцать дней нас устраивает, капитан сказал Фастин Слайну. Не думаю, что нужно спешить к самому началу соревнований. А как долго они продолжаются вообще, спросила Хазернс. Слайн оторвал взгляд от внешне беззаботного Айсола и сказал: "Обычно дней 10-12. правда, эту регату могут немного сократить из-за войны, но мы прибудем так, что сможем увидеть большую ее часть". "Отлично", сказал Фасин. "Пожалуйста, оставайтесь на этом курсе еще полчаса, а потом поворачивайте на шторм". Слайн успокоился. "Считайте, это уже сделано".